крови и рукопашных. Наши войска добивали остатки гитлеровских войск безжалостно. В тылу врага десантники пленных не брали вообще, а вооружены и экипированы были почти по нашему образцу. Все новинки шли сначала в эти дивизии. Здесь нам было крайне необходимо участие американцев в воздушных налетах на Францию, Данию, Голландию и юг Германии, а всю наземную операцию самой Германии мы взяли на себя. Этому очень способствовали два безумных морских десанта на Любик и Росток, разработанных и мастерски исполненных батл-флотом. Правда, перед десантом места высадки почти две недели с воздуха обрабатывали союзники. Кто-то слил им информацию о двух заводах по производству ФАО с полными координатами и почти трех десятках стартовых площадок, якобы нацеленных на Лондон во Франции. Даже не представляю, кто бы это мог быть, хотя его фамилия Малышев. Разъяренные англичане вываливали на два несчастных немецких города и их окрестности все свои запасы тяжелых бомб, снося все видимые укрытия с лица земли. Неожиданно на место английской развлекаловки подтянулась наша морская пехота и две десантные бригады лета. Ребята очень удачно перерезали железную дорогу между Келем и Гамбургом, и пока немцы собирали ответку, а англичане соображали, что это такое было, корабли Батл-флота расширили плацдарм, и подтянули тяжелую технику. Понятно, что американцы здесь пытались продавить идею о скорейшем начале нашей войны против Японии. И Сталин был вроде не против, но... все упиралось вот в это его очередное «но». Только после окончания войны с гитлеровской Германией. После окончательной победы над всеми войсками, а вот с этим были серьезные проблемы, никто не собирался ускорять окончание войны, класть своих солдат, чтобы скорее начать войну с Японией, Сейчас. Только шнурки на сапогах погладим и обмотки ботинок на шею вместо шарфа пристроим. Вы подписали договор, что после окончательной победы за язык вас никто не тянул. Мы не виноваты, что в окруженном Берлине сдаваться не хотят. Помимо взятого в колечко Берлина со 150-тысячным горизоном, еще столько котлов в побежденной стране, что мама не горюй. Пока они все не сдадутся, мы с места не стронемся. Сколько там в прошлый раз при взятии Берлина наших солдат полегло? Сто с лишним тысяч только официально. А раненых сколько? А сколько умерло в госпиталях позже? Нам что, своих солдат девать некуда? Помочь нам? Спасибо, конечно. Лучше себе помогите в Японии. Чьи там сейчас Вьетнам, Лаос и Камбоджа? Не напомните? Ах, Франции. Недалековато для колонии. До нашего Дальнего Востока значительно ближе. Японцы оккупировали. Мы с ними договоримся». Вот сейчас с Германией закончим разговоры разговаривать и сразу побежим с Японией территориальные вопросы обсуждать. И только от вас зависит, с ней мы будем обсуждать или с вами. Так что нашим озадаченным выходками Степановича и Малышева союзникам было над чем подумать. Пока они думали, мы раздавили Германию. Правда, в Голландию, Бельгию, Францию и даже Швейцарию стройными колоннами уходили немецкие войска и улетали самолеты. Американцы их даже для проформы не сбивали. С нашей стороны выбивалось все, что шевелится. Штурмовики ходили по головам, своих людей берегли, при любой попытке сопротивления вываливались тонны ракет, бомб, снарядов и напалма. Утвердившись в оговоренных границах, затихарились на несколько месяцев и стали готовиться к Японии. Но опять по изуицки хитро. То есть не сильно торопясь. Прошел победный май 45-го, которого в этом мире не было. так как берлинский котел еще продолжал существовать. Еще вроде как был жив Гитлер и все его кровавые дружки-подельники. Как и прежде, беспредельно криминальная банда надувала щеки, трясла распальцовкой и даже слала безумные приказы, один смешнее другого. Ну и что? Зато наш народ посмеялся, и сотни тысяч наших солдат в живых остались. А вот американцы отрывались по полной программе, и мы им не мешали. В чем? В бомбардировках, разумеется. Лупили они по несчастному Берлину, его окрестностям и зиэловским не останавливаясь, особенно в мае июне. Сразу, как только наши войска остановились перед высотами и в 30 километрах от пригородов Берлина, американская и английская авиация с наших аэродромов принялась стирать берлинский котел с лица земли, ибо продолжение войны пошло уже по нашему сценарию. Как и в нашем мире, по атомной бомбе американцы были на несколько шагов впереди планеты всей. Ядреную бомбу они испытали и использовали первые. Над ядреным полигоном и лабораториями Лос-Аламоса взорвалась грязная бомба. Заражена была огромная территория, но наши американские друзья успели вывести и погрузить на крейсер Идианаполис оба сердечника для атомных бомб, которым предстояло быть сброшенными на жителей Хиросимы и Нагасаки. Вот только крейсер до пункта назначения так и не добрался. Канов пучинул вод вместе с экипажем. Его долго искали, но концов так и не нашли. Я не знаю, кто и как это сделал. Не знаю и вряд ли когда узнаю. Такие операции и через сто лет носят гриф особой государственной важности. Знаю только одно. Крови на этой туманной войне пролилось никак не меньше, чем на моей. Гибли разведчики ГРУ и Лиса — и диверсанты Старинова, и бойцы интернациональной бригады Кима, и американские солдаты и мирные граждане вместе со всеми остальными вместе взятыми. Впрочем, мирных граждан на той войне не бывает. Ведущих физиков-ядерщиков, участвующих в американской ядерной программе и ключевых армейских специалистов, принялись уничтожать уже с середины сорок третьего года. Кто-то в ванной поскользнулся, кто-то под машину угодил, кого-то хулиганы до разрыва сердца напугали. Этих хулиганов такое количество Штаты, по моей схеме, перекинули, что непонятно, где их всех набрали. И все они, Советский Союз, хаяли, рот не закрывая, а параллельно хулиганили на благо нашей Родины. Лис активно им помогал. Он и американцам помогал. Этот помогальщик так американцам помог, что у них более-менее рабочий ядерный батон появился только в конце сорок седьмого года. Алис стал первым трижды Героем Советского Союза среди разведчиков. После помощи Лиса американским военным пришлось полностью восстанавливать всю инфраструктуру ядерного проекта на новом месте. На прежнем еще очень долгое время, больше 10 минут, находиться будет смертельно опасно. Зато из космоса это местечко, наверное, хорошо видно. Оно даже ночью светится. Несчастный случай на производстве. Ну да, ну да. Я даже знаю, как зовут этот несчастный случай. Лисовский Николай Валентинович его зовут. В 43-м я думал, что это Степаныча надо будет держать за ноги, чтобы он половину земного шарика не разнес. Как бы не так. Все мои современники как с цепи сорвались, особенно наша живая легенда. Лис всем помог. И немцам со штабом Верховного командования сухопутных войск вермахта и рейхстагом и мало шоу с захватом секретных лабораторий Германии, и Степанычу с обкаткой его безумных ракетных творений, и американцам с их ядерным проектом. Опять беспредельно жестоко? Жалко простых американцев? Конечно, жалко. А своих граждан не жалко? Не жаль своих солдат, не вернувшихся с Японской войны. Тех самых солдат, выживших в мясорубке Великой Отечественной и сгинувших на благо Великой Американской демократии. Сколько лет потом эта демократия нашей стране и ядерной бомбой из-за океана грозила? Чего все сразу про это забыли? Забыли о планах американского командования по бомбардировке советских городов? Так что в этом мире ядерная дубинка у американцев не прокатила. Курчатов, получивший от меня общие принципы еще в конце 1942-го, а затем полное описание с технологиями от Малышева, превзошел самого себя. Свою ядерную бомбу мы успешно испытали несколько раньше, прямо под Потсдамской конференции. Довольно улыбающийся Сталин объявил это на второй день конференции, произведя невиданный фурор, причем сразу же в одностороннем порядке запретил ее. Есть и ладно. Вы наши ракеты еще не видели. Впрочем, нет. На последнем этапе войны видели, но не те. Если интересно, поговорите с нашим техническим специалистом. Он расскажет, как это выглядит. Вот, кстати, и фильм готов. Он его и прокомментирует. Ваших журналистов и наблюдателей тоже приглашали на финальные испытания нашей ядерной бомбы. Наши ракеты можно от границы по Рейхстагу запустить, причем в окно по заказу. Какое попросите и на любом этаже. Как? Какая ваша посторонняя разница? Русские умеют. Мы же не спрашиваем у вас, кто у вас манхеттеновским проектом руководит и кто в нем участвует. Проект «Манхэттен» — кодовое название программы США по разработке ядерного оружия, осуществление которой формально началось 13 августа 1942 года. «Мы без вас это знаем. Сколько у вас там сейчас человек задействовано? 130 тысяч уже набралось?» Пользуясь случаем, просим передать привет генералу Лесли Гробсу и его штабу за своевременно предоставленную информацию. «Ах, простите, у вас же там авария произошла!» Надо будет посмотреть, кто из наших знакомых в живых остался. Понимаю, беспредельно нагло. Очередной прикол от Малышева. Это он, мой салэспийский опыт с поляками использовал. Вообще-то, к Малышеву не совсем правильную прилепили. Надо было его не чка назвать, а изуит. Такой хитрый сволочи мир еще не видел. Колбасило потом американский дипломатический корпус на конференции совсем не по-детски. Дезинформацию слили так красиво, что с десяток военных дипломатов американцы прямо на месте поменяли. А что там в штабе покойного генерала творилось одному богу известно. «Очень жаль, что Рейхстага уже нет. Но ежели чего, мы другую цель найдем, с окном или без окна, нам без разницы». Англичане обломались сразу. С захваченного десантниками лета побережья Германии ракету прямо в Лондон закатать как два пальца об асфальт. «Это вам не Фао. Биг Бен легко в Ирландию летит. А если немного не долетит, то в море его искать заколебетесь». «Биг Бен» — это прозвище Большого Колокола Бьющих Часов в северной части Вестминстерского дворца в Лондоне, Англия. Хотя это название часто распространяется также на часы и часовую башню. «К тому же очень сложно наезжать на людей, которые тебя от этих Фао уже в начале 44-го избавили. Собственные подданные не поймут». Такой ракетой демонстративно засандалили по колонне отступающего во Францию пехотного полка одной из дивизий СС. Заодно обкатали и потренировались в наведении на цель. Немцы совсем немного до линии разграничений не дошли. Американцы потом учебный фильм сняли о последствиях бесчеловечного оружия русских. Полтора десятка обожженных сумасшедших им спасти удалось. Всем остальным повезло гораздо больше. Они погибли сразу. Не повезло тем, кто их собирал и хранил. Вдавленные в землю обгорелые трупы выковыривать то еще удовольствие. Впрочем, как бы то ни было, а по Японии пришлось договариваться отдельно и подробно. По большому счету она нам была не нужна, но американцев просто необходимо было отодвигать как можно дальше от наших границ. Проблема была в том, что американцы к тому времени уже высадились на остров Окинава и очень жестко рубились с японцами. счет погибших и тяжело раненых шел на десятки тысяч с обеих сторон, поэтому еще в Потсдаме договорились не применять ядерное оружие по мирному населению, а выставить Японии жесткие условия капитуляции. В случае отказа от капитуляции применение ядерного оружия в принципе допускалось, но Сталин настаивал на особых условиях оккупации Японии. В этот раз мы не торопились, а нам зачем? Помочь нашим американским союзникам? Поможем. бронежилетами, гранатометами, разведданными, аэродромами морскими базами. Войну вступить? Обязательно вступим, но чуточку позже. В середине октября 1945 года во Владивосток были приглашены военно-дипломатические миссии САЖ и Японии. Фактически это были мобильные командные центры с возможностью прямой связи с главами государств. На время конференции, приуроченной к данному событию, было объявлено о 10-дневном перемирии с полным прекращением огня. Всем нам очень не хотелось убивать собственных солдат, прошедших эту страшную войну, но ракетное оружие и практически все ограды, что были в наличии, приготовили. Сделано это было для того, чтобы показать японцам, что их ждет в самом ближайшем будущем. В готовности номер один были и 11 десантных дивизий. Это было предложение вездесущего лиса, В случае капитуляции Японии до подхода техники необходимо было сразу занять ключевые узлы обороны и некоторые города Китая и Кореи. Пришлось все же один раз показать, как ракета сносит остров. Вот как раз на японцах во время перемирия и продемонстрировали. Японскому командованию предложили вывести с острова войска. Почесав репу и сощурив и без того узкие глаза, японцы отказались. Было на этом никому не нужном острове полторы тысячи камикадзе. Они, правда, еще не знали, что мы их камикадзе определили. 25 танков и прочая мелочь, вроде береговых орудий огромных калибров, плюс всякие бетонные капониры с километрами подземных коммуникаций и бездонными складами прилагались в комплекте. Американцы подогнали корабли поближе. Наши предложили им отойти подальше, пока их танками не побило. Какими танками? Теми, которые сейчас с острова сдуют. какие русские фантазеры! подойдем кому еще ближе а то вдруг чего не разглядим ну и подогнали носы и пару крейсеров с наблюдательными насколько возможно близко к берегу баржи с кинооператорами подошла еще ближе еще и полтора десятка самолетов над островом подвесили несмотря на наше возражение башня одного из танков метров 150 до кинокамер не долетела Правда, у японцев не танки, а безобидные трактора по сравнению с нашими модернизированными монстрами. Но кому сейчас легко? Самолеты, что болтались в воздухе прямо над островом, сдуло все. 19 погибших. Это помимо летчиков, сгинувших в ни в каком месте не теплой воде вместе с самолетами и наблюдателями, 13 пропавших без вести, видимо, забор снесло, и около двухсот раненых. Зато все разглядели. А мы что? Мы ничего? «Мы честно предупреждали. На остров усаживаться будете? Танки в качестве трофея взять, конечно, не получится, их в море еще найти надо. Склады тоже все накрылись вместе со всеми, кто в них от ракетного обстрела укрывался. Но обломков бетонных плит на память наберете. Точно помощь не нужна. Давайте хоть раненых заберем». Слишком американцы уповали на ту мощь, что они подтянули из Штатов. Поэтому для них было шоком не ядерное оружие, способное хранить бетонные укрепления вместе с их защитниками. «Авианосец, простите, тоже на остров похож. А то, что он двигается, такой ракете откровенно фиолетово. Остров хотя бы тонуть не умеет». Гуляя по кладбищу, в которое превратился новенький узел обороны, японцы сделали правильные выводы. В самой Японии народу значительно больше хоронить гражданских жителей — те еще проблемы. а все мужики вдали от дома в войнушку играются. Остров уплыть от такого обстрела тоже не сможет. Он даже не авианосец. Через сутки японцы сдались. Наверное, у них с глазами получше, раз со всех островов они даже обломки Рейхстага разглядели. Там как раз баги с лета в очередной раз отметились. Сразу после того, как остров превратился в очередную лунную поверхность, наши десант высадили. Прямо на дворец императора. Ну, не совсем на голову, рядышком. чтобы человеку обидно не было. Вот им-то император издался, в смысле, вынужденно капитуляцию подписал. Понятно, что не сам император, а премьер-министр, но там вам не тут. Попробовал бы кабинет начинувшего возразить небесному хозяину. Там бы и пропал, как не было. Квантунская армия, моментально свалив винтовки Арисака в кучу, унылой толпой направилась в Сибирь, гадая, чего императору вздумалось помогать русским строить дороги и города. Арисака Type 38, или Арисака образца 1905 года, в русском обозначении. Японская магазинная винтовка времен Первой и Второй мировых войн. Понятно, от чего. Собственный дворец пожалел. Он постарше, чем Ристах, на несколько сот лет. Восстанавливает та еще проблема. Старых чертежей наверняка не осталось. Мы опять ничего. когда это мы отказывались от бесплатных рабочих рук. Тем более, что император обещал кормить своих подданных. куда бы он делся с подводной лодки. Япония, на минуточку, тоже остров, а американцы уже ученые и близко корабли не подгоняют, так что даже морального удовлетворения никто не получит. Опять Степаныч весь мир развел, как и ракетами по Рейхстагу, лохотрончик беспредельный. Сначала островок обработали вакуумными бомбами, а ракету использовали напоследок как зажигалку, просто чтобы пыли побольше поднялось. Мы, правда, забыли всех предупредить, что таких ракет больше нет. В смысле, пока нет. Это был экспериментальный запуск. Ее чуть меньше года строили как раз для такого случая. Не ядерную боеголовку же запускать. Японской армии, оставшейся на остальных многочисленных островах, повезло гораздо меньше. Эту часть армии развлекали американцы. А так как перед этим японцы во все мыслимые и немыслимые места развлекали американцев, То американцы оторвались по полной программе. Японцы люди подневольные. Раз император приказал терпеть, не сопротивлялись. Так что импера...